Глава двадцать Интересно, у них можно еще кусочек пастилы заказать? Мирон жевал с таким удовольствием на лице, что мои губы непроизвольно расползались в широченные улыбке. Реально вкусно. А если это еще и полезно, как утверждает Надежда Владимировна, так я вообще готов только ей питаться. Ну так в чем проблема? Пожал я плечами. У тебя в Белеве теперь персональные поклонницы появились. Ты только свисни, и тебе все в дом привезут. «Эй, Андрей, ты опять по шее хочешь?» — скинулась сидящую у постели мужа Наташка. «Это я еще пока не выяснила, чем именно вы там занимались. Ваш разлюбимый Эдуард Алексеевич, как всегда, исчез по-английски». на успокойся. Андрей пошутил неудачно. Негромко попытался урезонить супружницу Мирон. Если честно, в гневе Наташку я еще ни разу не видел. Но, судя по всему, ситуация с ведьмой крепко ее зацепила». А мой напарник в этом мире, кроме своей жены, вообще никого не боялся. «Ага, давай, покрывай дружка своего», — продолжал ругаться Наташка. «Он-то, в отличие от тебя, живой и здоровый. Он стоит, стенку плечом подпирает. «Ну, Наташ!» — протянул Мирон. Я в очередной раз порадовался тому, что в моих отношениях со Светкой этот скользкий Рубикон уже пройден. Как только она узнала о моей звериной сущности, жить стало действительно проще. Между нами исчезли последние недомолвки и недоговоренности. В конце концов, до бесконечности отговариваться фразой «я тебе потом расскажу» невозможно. Тем более с нашим образом жизни. То пропадешь на несколько дней, то придешь посреди ночи, весь грязный, кровью перепачканный. В конце концов, я же не бандит, чтобы скрываться от собственной любимой. Мы разговаривали на эту тему с Мироном, и он согласился, что так надо бы и ему поступить. Но не сейчас, а потом. Попозже. потому что как объяснить Натахе, чем именно он зарабатывает деньги, он не знает. «Не, ну, Андрюх, ну ты не сравнивай», — повторял он каждый раз в конце наших бурных обсуждений. «Тебе со Светкой повезло, тем более у тебя Алиска со Степаном подружились. А мне что делать? Крамера домой привести. Вот на тусик познакомься. Это вампир, он кровь у людей пить любит». Вспомнив его возмущенное лицо во время последнего обсуждения, я непроизвольно улыбнулся. «Нет, вы посмотрите на него!» — вызверилась Наташка. «Он еще и улыбится. «Ну, Натусик!» — еще более жалобно протянул Мирон. Но праведный гнев Наташки остановило не это. «Кто здесь умирающий?» — хлопнула дверь палаты, и внутрь заползло нечто замотанное с ног до головы во что-то белое. Наташка взвизгнула от испуга, и я непроизвольно напрягся, пытаясь опознать неизвестную мне сущность. «Что-то похожее на жившую древнюю мумию». как будто госпиталь внезапно перенес его в страну вечного солнца и древних пирамид. Блин, я в душе не представляю, что с этими существами надо делать. Да и откуда он здесь? Не ждали? Голос чудища показался мне знакомым. А затем я сообразил, кто перед нами. Сани Теплякову разрешили вставать. — О, привет, братское сердце! Миронов аж подпрыгнул, сообразив, кто посетил его палату. — Ты все-таки выжил! «Не дождетесь!» За бинтами улыбку Сани разглядеть, естественно, не получилось, но и по голосу было понятно, что он тоже рад нас видеть. «Сумасшедший дом какой-то!» махнула рукой Наташка. «Я уже поняла, что вас не переделать!» Она чмокнула мужа в щеку, и мы остались втроем. «Ну что, парни?» оглядело нас обмотанное бинтами существо. «Возьмете меня в свою компанию?» «А поподробнее?» заинтересовался я. «Ты имеешь в виду что-нибудь конкретное?» Да что тут иметь в виду?» Рассмеялся Тепляков. «У меня в госпитале хватило времени поразмышлять о будущем и настоящем». «Бывает», — не удержался от подколки Мирон. «Взрыв гранатометной гранаты весьма способствует мыслительной активности». «Да ну тебя!» Вроде даже как обиделся Саня. «Я вообще-то абсолютно серьезно говорю. Двадцать календарей за плечами». Утомили до невозможности, и каждый день гайки все сильнее закручивают. Этого нельзя, того нельзя, а вот это пока можно, но только по рапорту. Это понятно. Я сам вчера одного прапора чуть не закопал. Прицепился, как репей, что смартфонами на территории госпиталя пользоваться нельзя. Отлепился я от стены, и сел на стул возле кровати Мирона. От нас-то ты чего хочешь? Мы же не кадровое агентство. Сами иногда с хлеба на воду перебиваемся. «Жить хочу!» — рубанул заминтованный культёй Саня. «Жить, а не существовать, как сурок в петле времени!» «Я же вижу, что вы явно не офисный планктон, да и отношение к вам предельно уважительное. Вы явно занимаетесь не криминалом, а на все остальное я согласен». «Ну, понятие криминала в нашем обществе размыто до безобразия, но, по большому счету Саня был прав. Мы с Мироном заняты делом, причем таким, от которого чаще всего оставалось что-то хорошее». Но вот насколько он действительно готов погрузиться в нашу реальность, которая не имеет ничего общего с привычной картиной мироздания? Психика у всех разная, и не факт, что Саня сумеет адаптироваться к новой жизни так же легко, как, например, мерзкий. «Ну и чего вы молчите?» — по-своему истолковал наше молчание Тепляков. «Сомневаетесь или просто брать меня не хотите?» «Так скажите прямо, я не девочка, чтобы обижаться». «Саня, не гони лошадей». Я встал и подошел к товарищу. Мы ничего не думаем и просто-напросто не готовы ответить прямо сейчас. Ты же сам знаешь, мы не совсем вольные птицы. Надо и со старшими посоветоваться. Не знаю почему, но слово «старшие» в последнее время приобрело в нашей речи мистический оттенок. Никто и никогда не интересуется должностями и тем более именами загадочных старших. Все просто принимают на веру, что они есть и владеют правом решающего голоса по серьезным вопросам. А кто они? Откуда? Эти аспекты всегда остаются за кадром, даже если неведомые старшие всего лишь плод твоего воображения. Вот и сейчас Саня посмотрел мне в глаза, а потом кивнул. Спасибо, Андрюха, я не подведу. Он ушел, а меня упорно не покидало чувство неловкости. Вроде бы я ничего конкретного и не обещал, а все равно ощущение, как будто должен остался. Ну и что ты думаешь? Просил меня напарник, когда за Тепляковым закрылась дверь палаты. Нам действительно нужен третий член команды. Или это и так просто? Языком решил почесать. Да нет. Я снова сел на стул и откинулся на спинку. Вариант найти всегда можно. Надо только немножечко подумать. Я завтра выписываюсь, поговорю с Эдиком. Самое простое — это запихнуть его в отдел, коллегой Мерзкого. Тем более они знакомы, так что, думаю, проблем с коммуникацией не предвидится. «Так себе идея», — прокомментировал Мирон, засовывая в рот очередной кусок пастилы. «Тебе русским языком сказали. Человек от системы устал, на волю хочет. А ты его из одного стояла в другое суешь. Еще и с таким начальником». «Ну, каким таким? Чем тебе так Эдик не угодил, что ты постоянно его оскорбляешь?» «Не знаю», — невозмутимо пожал плечами Мирон. «Просто не нравится, и все». Опять-таки, это постоянное желание на нашем горбу в рай въехать. Тоже, знаешь ли, теплых чувств не добавляет. Вот сгоняли мы в Белев, и что? Какой результат, кроме того, что чуть не убились? Отрицательный результат — это тоже результат. Пробурчал я, чувствую правоту товарища. Библиотеки Еремеева в Белеве нет. Значит, надо ее искать в другом месте. Ага, конечно, — хмыкнул Мирон. Вот только зачем и кому это нужно? Ты, кстати, не поинтересовался у полковника, что там с моей машиной? Ее вообще кто-нибудь планирует оттуда забрать? Не спросил. Честно признался я, чувствую, что неловкость на душе, родившаяся после разговора с Саней, начинает расти в геометрической прогрессии. А про оплату наших расходов, про судьбу французика тоже не спросил. Хорошее настроение улетучилось с космической скоростью. Но правота Мирона была настолько неоспорима, что возражать оказалось нечего. «Вот-вот», — покачал указательным пальцем Мирон, — «а надо бы! А уже потом поинтересоваться, вернули ли ему золотое перо, и кому вообще нужна библиотека Еремею. Мы с тобой обеспеченные люди, Андрей. Как бы сильно нам не нравилось прибедняться. Большинство наших однокашников даже в глаза не видели тех сумм, которые мы с тобой спускаем на оперативные расходы». Одно посещение лавки Моси может вызвать у них нервное заикание и осознание никчемности бытия. Именно поэтому мы периодически помогаем Эдику. Деньги у нас есть, а помощь господина полковника зачастую бывает весьма кстати. Это не благотворительность, а инвестиции в будущее, которые могут себе позволить только обеспеченные люди. Что ты собираешься предложить Сане? Бегать по пустырям за гулями с голой жопой? Если нам с тобой повезло, Андрей, то это не значит, что остальным может повезти так же. Да, и самое главное, сказать в ответ нечего. Мирон не ругался, не возмущался. Он просто четко разложил по полочкам происходящее. Я поймал себя на том, что в растерянности чешу затылок и глупо улыбаюсь. — Ну что ты застыл-то? — рассмеялся Мирон. — Пошли лучше покурим. — Я вам покурю. Дверь палаты отворилась без стука, и на пороге возник до боли знакомый профиль Надежды Владимировны, штатного целителя госпиталя. «А ну, лечь обратно! Куда ты собрался на своих культяпках? Я их только-только в порядок приводить начала!» Взявшийся было за костыли Мирон рыбкой прыгнул обратно в кровать и попытался притвориться мертвым. Я собирался вжаться в стену и мимикрировать под цвет крашеной стены, но не успел. «Винокуров!» Ты здесь чего ошиваешься? Шагом марш на пост за выпиской. Тебя документы уже час дожидаются. Какой выпиской? Удивился я, впрочем, не сильно громко, чтобы не попасть лишний раз под гнев Надежды Владимировны. Я и так за шесть дней в госпитале понял, что эту женщину боятся все, включая начальника госпиталя. А вот она, наоборот, никого. Причем страх соседствовал с безграничным уважением и даже обожанием. Так что, мне кажется, прикажи, Надежда Владимировна, прикопать нерадивого больного Винокурова где-нибудь в госпитальном саду под сосной. Это будет немедленно исполнено. «Такой выпиской. Из серии «Простая, обыкновенная».» Услышал я в ответ. Целительница уже подошла к постели Мирона и сейчас водила над ней руками, как будто к чему-то прислушиваясь. «Хватит уже на казенных харчах щеки наедать. Делом лучше займись. Найди библиотеку Еремеева». «Ой, а вы тоже про нее слышали?» Мигом ожил Мирон, только что притворяющийся спящим. «Ну, конечно, слышала». Тозвалась Надежда Владимировна, откинув на Мироне одеяло и щупая его икры четкими уверенными движениями. «Я же не совсем темная. Наставница моя даже какие-то книги у покойного покупала. А что-то еще раньше у этого семейства приобреталось. Так что библиотеку найти надо обязательно. Негоже ей в чужие руки попадать». «Там правда много ценного, как об этом рассказывает, поинтересовался я у целительницы. «Или скорее слухи все это?» «Слухи или не слухи, я не знаю», — пожала плечами Надежда Владимировна. «Никогда сплетни не любила и их собирательством не занималась. Но вот то, что там действительно много такого, чему не стоит в плохих руках оказаться, абсолютная правда. Я в этом просто уверена. Так что седых ваш абсолютно правильно делает, что копытом землю роет». Многие знания, многие печали. А нам пока и без них проблем достаточно. Но мы ничего не нашли в Беляве, развел я в недоумении руками. Мне казалось, что все, история поиска закончена. Вот вы все странные такие, отвлеклась от Мирона целительница. Я вообще не понимаю, зачем вы туда поперлись. Еремеев что, на клинического больного походил? Это он, по-вашему, за каждым листиком в Белев мотался? А почему не в Хабаровск? Или еще лучше на Чукотку? «Ну так...» — в очередной раз почесал я затылок, чувствую себя идиотом. «Мы подумали...» «Винокуров, чтобы думать, необходим мозг!» — отчеканила целительница. «Я тебя осматривала, так что можешь не льстить себе. Думать ты способен через раз, не чаще. Библиотека находится в Москве, так что шагом марш за выпиской и вперед на поиски. Не уйдешь, я у тебя личный геморрой найду, а затем еще и вылечу, понятно?» Конечно, понятно, очень доходчиво и убедительно. Я сидел в кресле, разглядывая сад в кабинете Еремеева и пытался придумать, с какой стороны подступиться к поискам библиотеки. Обыскать еще раз офис? Так вроде бы смотрели уже, да и сама по себе коллекция рукописей рифэлянтов должна занимать огромный объем. Это не папка с тремя листочками, за шкаф не завалится. Съездить на квартиру к Еремееву? А смысл? Да и вряд ли я первый, кому в голову пришла столь гениальная идея. «Доброе утро, Андрей!» В Кабинет чуть не с поклоном протиснулся Неклюдов. «Как у вас дела? А почему вы один? Мне хотелось бы обсудить некоторые вопросы с Жаном Мари. В конце концов, нашу фирму никто не закрывал, и она должна продолжать работать». Я вздохнул и грустно посмотрел на вице-президента. «Ну вот что я сейчас должен ему ответить?» что Еремеев младший уже почти неделю томится в особняке Эдика? Или просто сказать, что на появление наследника бывшего хозяина лучше не рассчитывать? Эдуард Алексеевич по обыкновению не оставил никаких четких инструкций. Я, конечно, подозревал, что после всех прошедших событий Эдик Жанна-Марик наследству дедушки и близко не подпустит. Но опять-таки, зачем мне к во все эти подробности? Господин Еремеев немного занят. Выбрал я для ответа наиболее расплывчатую формулировку. «Утрясает формальности по поводу смерти Якимова». «Бедный мальчик», — немедленно погрустнел Олег Дмитриевич. «Ему бы еще жить да жить. Тем более абсолютно непонятно, зачем вообще он поехал в Белев». «Не знаю», — пожилая плечами. «Наверное, все-таки исполнял какую-то просьбу Ивана Максимовича». «Но какую?» — перебил меня Неклюдов. «Пирота мы нашли буквально пять или шесть дней назад». «В смысле нашли? Где?» Подпрыгнул я в кресле от изумления. «Ну так здесь и нашли», — засуетился Неклюдов. Леночка утром зашла в кабинет и обнаружила его лежащим возле дивана. «Вот здесь?» — изумленно хлопал я глазами. «А как оно сюда попало?» «Не знаю», — развел руками вице-президент. «Но оно и раньше возвращалось. Разве вы не знали?» «Я посчитал, что его все-таки кто-то украл, и артефакт вернулся на законное место». «Интересно, девки пляшут. По четыре сразу в ряд». Протянул я, чувствуя непреодолимое желание почесать затылок. «А где оно сейчас?» «У меня в сейфе», — с готовностью ответил Неклюдов. «Принести?» Он открыл дверь, чтобы выйти из кабинета, но столкнулся на пороге с секретаршей, смотревшей на нас с изумленным выражением на лице. Где-то за ее спиной раздался громкий хлопок, а затем возмущенное по-моему, матерное восклицание. «Да заткнись ты, на Деревянная! Я без тебя знаю, что мне можно, а что нельзя!» «Леночка, что случилось?» Поинтересовался Неклюдов. «Он меня не слушает и идет, а я ему говорила!» Пролепетала девушка, но в этот момент ее отодвинула в сторону сильная рука. «Да, да, говорила, что проходить без разрешения нельзя. Еще и полосок магических на полу нарисовали. Какой неуч делал вам защиту!» «Внизу живота у меня почему-то похолодело». Неклюдов замер бездвижным истуканом, а старик в рыбацком балахоне только хмыкнул и аккуратно обошел застывшее тело. «Блин, как же его зовут?» «Михей Валерьянович! Здравствуйте! Чем обязан?»